одинок? Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже 12 недель как понят. Всё минувшее миновалось. Как вот помню, когда мне стукнуло 20 лет, тогда и был невозможный одинок. День рождения был у меня. Пришёл ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна. Принесли мне бутылку столичной и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 Пришел к мне Боря с какой-то полоумной поэтессою. Пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне, ну, что принесли, две бутылки столичные и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать и уже не мог.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 Я пожилы, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Ну, допустим так. Если тихий человек выпьет 750, он сделается буйным и радостным. А если он добавит ещё 700, будет ли он ещё буйней и радостней? Нет. Он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он притрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничего-то не бывало. Он уже пьян, как свинья. Оттого и тих. Точно так же и я. Не менее одиноким я стал в эти тридцать лет. И сердце мне черствел. Совсем наоборот. А если смотреть со стороны? Фу, конечно. Нет, нет. А вот то степери жить и жить и жить совсем не скучно. Скушно положить только Николаю Гоголю и царю Соломону. А если уж мы прожили 30 лет, надо бы попробовать прожить ещё 30. Да, да. Человек смертен. Таково моё мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь. Надень немножко пожить. Жизнь прекрасна. Ты кого моё мнение? Да знаете ли вы, сколько ещё в мире тайн? Какой пропасти не исследованного, какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны. Ну вот самый простой пример. А что это, если ты вчера выпил, положим, 750, а утром не было случая похмелиться? Службы всё такое. Ну, только далеко за полночь, промаявшись 6 часов или 7, ты вышел, выпил, наконец, чтобы облегчить душу. Ну, сколько выпил? Ну, допустим, 150. А чего душе твоей не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих 150 смеётся дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой. Шуки делится понцовыми, как у бляди. А под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои 750, а как будто тебе накануне взамен того весь вечер лупили по морде. Почему? А я вам скажу, почему. Потому что ты человек, этот стал жертвой своих шести или семи рабочих часов. Надо уметь выбирать себе работу. Плохих работ нет, дурных профессий нет, надо уважать всякое призывание, надо чуть проснувшись немедленно что-нибудь выпить, даже нет, вру, ну, ничего-нибудь, а именно того самого, что ты пил вчера, с паузами в сорок-пять минут, пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости. Сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били. Вот видите, сколько в природе загадок, роковых, радостных. Сколько белых пятен повсюду. А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия.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 разнусе утром в пятницу или не проснусь. А всё-таки утром в пятницу я не просыпался, а просыпался утром в субботу. Я жил в Москве, а под Насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом, потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, запоставлял. А запоставив Начинал опять восстанавливать напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от озерцания к абстракции, другим слоям вдумчиво опхмелялся и наконец узнавал куда же всё-таки девалось это пятница. Сызмыльство почти. От молодых ногтей любимым словом моим было дерзание.